Я поднялся в свой кабинет, почему именно туда, я и сам не знаю. Из окна были видны деревья и железнодорожная станция около Хорсской пустоши. К суматохе отъезда мы забыли закрыть это окно. В коридоре было темно, и комната тоже казалась тёмной по контрасту с пейзажем в рамке окна. Я остановился в дверях, как вкопанный. Дожа прошла Рашни восточного поледжа и сосны вокруг него исчезли. Далеко вдали в красном свете виднелась пустыжь и песчаный карьер. На фоне заривы метались гигантские причудливые чёрные тени. Казалось, вся окрестность была охвачена огнём. По широкому склону холма пробегали языки пламени, колеблясь и извиваясь в порывах затихающей бури, и отбрасывали красный отсвет на стремительные облака. И надда дым близкого пожарища заволакивал окно, искравал тени марсиан. Я не мог рассмотреть, что они делали. Их очертания вырисовывались неясно. Они возились над тёмной грудой, которую я не мог разглядеть. Я не видел и ближайшего пожара, хотя отблеск его играл на стенах и на потолке кабинета. чувствовал сильный запах горящей смолы. Я тихо притворил дверь и подкрался к окну. Перед мной открылся более широкий вид от домов вокруг станции Воркинг до обугленных почерневших сосновых лесов Байфлета. Вблизи арки на линии железной дороги у подножия холма что-то ярко горело. Многие дома вдоль дороги к моей баре и на улицах вблизи станции тлели в грудах развалин. Сперва я не мог разобрать, что горело на линии железной дороги: огонь перебегал по какой-то чёрной груде, направо виднелись жёлтые продолговатые предметы, потом я разглядел, что это был потерпевший крушение поезд. Передние вагоны были разбиты и горели, а задние ещё стояли на рельсах. Между этими тремя очагами света, домами, поездом и охваченными пламенем окрестностями Чепхыма, тянусь чёрной полосой земли, кое-где пересечённой полосками тлеющей и дымящейся почвы. Это странное зрелище, чёрное пространство, усеянное огнями, напомнило мне гончарные заводы ночью. Сначала я не заметил людей, хотя и смотрел очень внимательно.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 Он говорил о трявистой путане. Он был ездовым в артиллерии, принял участие в бою только около 7 часов вечера. В это время стрельба на пустыше была в полном разгаре. Говорили, что первая партия марсиан медленно ползёт ко второму цилиндру под прикрытием металлической брони. Потом эта металлическая броня превратилась в триножню, очевидно, в ту первую военную машину, которую я увидел.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 души лошади посматривая у вкрадкой на пустышь. Ардеганский полк пытался броситься в штыки, его мигом уничтожили. Потом чудовище поднялось на ноги и начало расхаживать по пустыши, преследуя немногих спасавшихся бегством. Вращавшийся колпак на нём напоминал голову человека в капюшоне. Какой-то подобие руки держало металлический ящик сложного устройства, из которого вылетали зелёные искры. и ударял тепловой луч. Через несколько минут на пустоши, насколько он мог видеть, не осталось ни одного живого существа. Кусты и деревья, ещё не обратившиеся в обугленные остовы, горели. Муссары стояли на дороге в ложбинке, и он их не видел. Он слышал, как застречали пулемёты, потом всё смолкло. Гигант долго не трогал станцию Вокинг и окрестные дома.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 Артиллерист осторожно пополз по горячему пеплу сгоревшего вереска к хорсам. Ему удалось доползти до канавы, тянувшейся вдоль края дороги, и таким образом он добрался до вокинга. Дальнейший рассказ артиллериста состоял почти из одних междометий. Через вокинг нельзя было пройти. Неногие уцелевшие жители, казалось, сошли с ума.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 думаю, что там будет безопасней. Люди прятались в погребах, каналах, и многие из уцелевших бежали к Локингу и Сенду. Его мучила жажда. Около железнодорожной арки он увидел разбитый водопровод. Вода била ключом из лопнувшей трубы. Вот всё, что я могу у него выпытать. Он несколько успокоился, рассказав мне обо всём, что ему пришлось видеть. В полудень он ничего не ел. Он упомянул об этом ещё в начале своего рассказа: "Я нашёл в кладовой немного баранины, хлеба и принёс ему поесть. Мы не зажигали лампу, боясь привлечь внимание марсиан, и наши руки часто соприкасались, нащупывая еду. Пока он рассказывал, окружающие предметы стали неясно выступать из мрака, за окном уже можно было различить вытоптанную траву, поломанные кусты роз, казалось, по лужайке промчался толпа людей или стадо животных".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 В же масть столбы пламени, они превратились в столбы кровавого дыма при первых лучах солнца.